Глава 11. Страх и любовь. Любовь между раем и землёй. Человеческие взаимоотношения начались с того, что Адам увидел Еву и полюбил её. Можно сказать, что любовь это первое чувство, которое возникло между людьми. Однако, как только оно возникло, так людей сразу изгнали из рая. С тех пор так и повелось: не возникнет чувства не познаешь рая. Возникнет есть все шансы быть из рая изгнанным. Ничто так не возвеличивает людей, как любовь. Ради неё что только не делалось. Я уж не говорю про стихи, картины, романы, но даже их города завоёвывали. Однако ничто так не уничтожает, не убивает, не принижает какое-то всеохватное чувство. Вот люди и мечутся между двух крайностей, то взлетая в небо, то падая и разбиваясь о землю. Что такое любовь? Есть миллионы ответов на этот вопрос. Скажем, замечательная поэтесса Зинаида Миркина считает, что любовь можно определить как раскрытие в другом другой образа бога. Вот как она пишет об этом. Мы с тобой молились, как деревья, без молитв, дыханием одним, всем своим безмолвным устремлением, всем единством, стихнувшим своим. Приближались меркнущие дали. Лес светлел в преддверии полной тьмы. Мы с тобой молитв тогда. не знали. Но самой молитвой были мы. По-моему, очень здорово и красиво. О любви вообще принято говорить красиво и в поэзии, и в прозе, и даже в философских трактатах. Вот, например, великий русский философ Иван Ильин: "Надо будить людей своей любовью. Надо любить их и этим звать их к любви". Любить это не пол счастья, а целое счастье. Примечание Ильин. Огни жизни. Москва. Русская книга 21 век. 2007 год. Страница 265. Конец примечания. Эрих Фромм пишет потрясающе: "Любовь это сила, порождающая любовь". Примечание. «Фром. Искусство любить». Санкт-Петербург. Азбука. 2002 год. Страница 96. Конец примечания. Не возбраняется по-разному трактовать эти слова знаменитого философа и психолога. Однако замечу, что в частности они свидетельствуют о том, что безответной любви не бывает. Если у человека есть сила любви, то она непременно породит ответное чувство. цитировать легко до бесконечности, причём самых разных авторов. Однако, если задача понять, что такое любовь, то обилие цитат к её решению не приближает. Более того, когда у человека, особенно в молодости, возникают проблемы в любви, и он начинает все эти мудрые высказывания студировать, у него вполне может развиться паника. Человек читает и размышляет, Всё это, конечно, прекрасно. Но разве та любовь, которая пришла ко мне, такая великая? Но самой молитвой были мы. Это обо мне? Любовь это целое счастье. Что ж мне-то так плохо? Любовь сила порождающая любовь. А я чувствую себя слабым и неуверенным. Наверное, у меня какая-то неправильная любовь. Человек читает про любовь в книжках, смотрит про неё в кино. И всюду любовь настоящая, страстная, красивая, даже если трагическая, то всё равно невероятная, любовь мечта. И поскольку люди любят всё сравнивать, и любовь не исключение, то человеку начинает казаться, что его любовь какая-то ненастоящая, не, не в самом делешная. Как всякое сравнение, сравнение своей любви с другой порождает в человеке комплексы. Коряво, но правильно говоря, любовь это то, что производит человек. А поскольку все люди разные, то и любовь разная. Страх, что твои чувства какие-то не такие, нелепые, неправильные, не соответствующие неким общепринятым канонам, страх нелепый, не имеющий под собой никакой основы. Любовь всегда индивидуальна. Правильно именно та любовь, которая приносит счастье конкретному мужчине и женщине.